Глава 11 Всю первую половину дня вторника Аула и Энту посвятили оттачиванию формулировок своего договора. «Вроде хорошо получилось, но всё равно надо будет вечером ещё раз всё посмотреть. Вот после ужина этим и займёмся», — резюмировала Аула, когда время подошло к обеду. «Значит, я после обеда смогу спокойно посидеть в библиотеке», — обрадовалась энто «А я тебе что, помешаю, что ли?» — с лёгкой обидой спросила Аула. От такого неожиданного заявления Энту даже растерялась. «Нет, конечно, просто я думала, что у тебя свидание с Доуса». «Обойдется. Я решила сделать перерыв. Так что ты подтверди, если что, что у нас сегодня весь день занят работой над конкурсным заданием». «Конечно. Но почему?» «Я думала, что он тебе нравится». «Нравится? Просто... Просто что? Он чем-то тебя обидел?» «Ты не говорила». «Не обидел, но...» «Но что? Что же мне из тебя слова клещами вытягивать, что ли?» – слеснула руками Энту. «Он просто намекал на всякое, а я пока к такому не готова». «На что это такое намекал?» – поразилась Энту. «Он вроде прилично неор но Аула замялась и даже покраснела. «Он намекал на настоящий поцелуй». «А ты что, раньше никогда не целовалась?» – удивилась Энту. «Я сейчас имею в виду нормально, а не с этим моральным уродом твоим начальником». «Целовалась, конечно, и даже не один раз», — возмущенно ответила Аула. «В чем тогда дело?» «Да я и сама не знаю», — сокрушенно вздохнула Аула. «Просто с Доуса все как-то по-другому. Наверное, ты и правда в него влюбилась». «Да? Это плохо. Почему плохо?» энто в уставилась на подругу. «Ну, я влюбилась, а он нет. С чего ты взяла, что он нет?» «Да с чего бы он вот так сразу и прямо влюбился-то? С того, что ты умница и красавица, и во всех отношениях просто замечательная девушка!» Лукаво прищурилась Энту. «Да ну тебя!» – расстроенно отмахнулась Аула. «Я же серьёзно!» «Я серьёзно!» «По-моему, он как тебя увидел, так сразу и потерял голову!» «И не сделал тебе до сих пор предложение только потому, что это запрещено правилами!» «Так быстро, не бывает!» «У тебя бывает, а у него не бывает?» Ауле только молча пожала плечами. «Ладно, в любом случае, ты ему очень-очень нравишься, и даже если он до сих пор еще не влюбился без памяти, то это вот-вот случится», — уверенно заключила Энту. «И раз тебе нужен перерыв в общении с ним, то так тому и быть. Скажем, что мы сегодня заняты». За обедом они так и сделали. Доуса расстроенно повздыхал, но, получив твердое обещание, что на следующий день Ауле обязательно с ним пойдет на прогулку, правда, все-таки после обеда, а не после ужина, смирился. Время в библиотеке пролетело незаметно, и если бы Ниора Вейшейра не напомнила, что библиотека скоро закрывается, девушки вполне могли бы опоздать на ужин. Когда они уже сдавали книги, рядом со стойкой библиотекаря внезапно появился Агуду. Окинув книги внимательным взглядом, он довольно агрессивно поинтересовался – «Ну и зачем вы обманули Доуса?» «А тебе какое дело?» В той же манере ответили Энту, понимая, что отрицать обман глупо, ведь трактат профессора и справочник по криминалистике никак не были связаны с заданием по составлению договора. «Какое мне дело?» Возмутился Агуду. «Бедный влюбленный Доуса страдает в одиночестве так, что, когда я на него смотрю, у меня просто сердце разрывается, а она еще спрашивает. «Неужели у тебя есть сердце?» Энту захлопала глазами в притворном удивлении, пытаясь увести разговор в сторону от обсуждения причин их обмана. «Есть! Можешь сама убедиться!» Аугуду схватил левую руку Энту и прижал ее к своей груди. Сердце у Агуду, разумеется, было, и его бьение ощущалось под ладонью вполне отчётливо как и тепло, исходившее от тела мужчины. Внезапно, завороженная этими ощущениями, Энту замерла, и неизвестно, сколько бы она так простояла, если бы Ниора шейра строгим тоном не напомнила, что библиотека закрывается. Очнувшись, Энту резко выдернула руку и, подхватив Ауле, быстрым шагом направилась в столовую, не слишком успешно пытаясь убедить себя, что только что произошедшее ничего для нее не значило. Аула надеялась, что Агуду не станет возобновлять за столом щихотливую тему, тем более, что там ведь еще будут Вана с Баром и Сия с очередным новым соседом, но ее робке надежде было не суждено сбыться. Как только Агуду уселся за стол, как обычно рядом с Энту, он тут же громко и четко заявил. «Ты представляешь, Доуса, эти прекрасные неоры оказались не только прекрасными, но и коварными». Они нас бессовестно обманули и занимались вовсе не работой над конкурсным заданием, а чтением трудов по криминалистике. В то время, как мы с тобой грустили в одиночестве, эти бессердечные особы придавались изучению особенностей преступления, совершенных демонами и порядка осмотра места происшествия. «А ты-то здесь при чем?» – Возмущенно поинтересовалась Энту. «Ты-то меня никуда не приглашал». «Я хотел», – приложил руку к сердцу Агуду но не посмел отвлекать тебя от подготовки конкурсного задания, которое ты, оказывается, вовсе даже и не занималась. — А какое тебе вообще дело? Чем там я занимаюсь или не занимаюсь, а? — сердито прищурилась Энту. — Ты мне вообще кто? — Пока, к сожалению, и правда никто, — подчеркнуто печально повесил голову Агуду. — Но это только потому, что ты не даешь мне возможности это изменить. — Шут из погорелого балагана, — фыркнула Энту. — И не дам! очень не надо за каждый шаг оправдываться. Если девушка предпочла посидеть в библиотеке, значит, так ей было нужно. Что же, по-вашему, должны по первому зову бежать, куда бы блистательные неора не пожелали? Своих желаний и планов у нас быть не может, значит, да? Ну зачем ты так? Примирительным тоном сказал Доусе. Я все понимаю, хотя мне и грустно, конечно, что моя прекрасная неора не разделяет моего горячего желания проводить вместе каждую свободную минуту. И он бросил на аулы такой страстный взгляд, что та, пытавшаяся делать вид, что ужинает, чуть не подавилась. «Вот раз ты все понимаешь, так и объясни своему другу», — воинственно заявила Энту и добавила уже более спокойно. «Потому что я не понимаю, зачем он завел этот разговор, ведь все и так очевидно». «Я думаю, что мой дорогой друг Агуду просто не смог найти более удачного повода заговорить с тобой о свидании» о темпераментное темпераментная дева, насмешливо прогоментировал Бар. «Ой, да брось», — отмахнулась Энту, — «чтобы такому самоуверенному нахалу вдруг понадобился повод, чтобы пристать к девушке, ни за что в такое не поверю». «Так-то пристать, а то со всем уважением, как приличный неор пригласит на свидание». «Это ж какая разница, понимать надо», — расхохотался Бар. «А ничего, что я вообще-то тут рядом с вами сижу?» С демонстративной обидой поинтересовался Агуду. «Ничего, я же уже говорила, что не стесняюсь всякой ерунды», – рассмеялась Энту. «Но раз не стесняешься, значит и завтра со мной на свидание пойдешь», – хитро прищурился Агуду. «Никаких свиданий, пока не закончу с трактатом профессора», – отрезала Энту. «И предупреждаю твой вопрос, на этой стадии развития наших отношений трактат мне гораздо важнее, чем ты». «Так у нас все-таки есть отношения?» оживился Агуду. Раз так, то я готов подождать. Сколько там тебе еще осталось? Еще неделя как минимум, может даже семь дней. И если ты на это время оставишь меня в покое, я даже готова согласиться, что у нас могут быть отношения, со вздохом ответила Энту. Как все-таки жестоки, прекрасные женщины, патетически воскликнул Бар, бросив многозначительный взгляд на Ванну. «Ведь одна только мысль о том, что скучный трактат профессора, которому перевалило застой еще до твоего рождения, может быть интереснее тебя. У любого мужчины убьет самооценку. Я, пожалуй, пусть и с трудом, но выживу, если моя прекрасная Неора согласится, чтобы я был ее единственным спутником во время экскурсии по летней резиденции в пятницу». «Отличная идея, друг», — подметнул бар «Ведь в резиденции полно укромных уголков, но ты ведь будешь вести себя прилично, правда?» «Разумеется! Я готов на все ради госпожи моего сердца, даже вести себя прилично!» С преувеличенной серьезностью закивал Агуду. «Шут! Вот как есть шут!» – покачала головой Энту. «Я готов быть кем угодно, если ты согласишься подарить мне эту прогулку!» Несмотря на широкую улыбку, взгляд Агуду был абсолютно серьезным. «Хорошо, хорошо. Раз уж мне все равно понадобится спутник, пусть это будешь ты», — со вздохом согласилась Энту. «Да, ты прав, дружище», — заметил Агуду, обращаясь к бару. «Общение с нашими прекрасными неорами и впрямь не лучшим образом сказывается на мужской самооценке. Лично я вот уже чувствую себя как... каким-то назойливым приставалой. А ведь еще неделю назад ты был одним из самых завидных женихов в Баунилии, и прекрасные неоры сами к тебе приставали». «Освежает, не так ли?» – широкой улыбкой поинтересовался бар. И все присутствующие за столом мужчины дружно расхохотались. К обсуждению причин, по которым Аула предпочтала библиотеку, свиданию с Доусой, они к облегчению девушек больше не возвращались. В среду после завтрака Нюран Алкаеды собрала все подготовленные участницами проекта договоров и с помощью магического жребия перераспределила их для проверки. Аула и Энту достался договор на реконструкцию вытяжной вентиляции на кухне. «Хорошо, что не тот, который составляли Ванна и сея обрадовалась Аула. «Хорошо», — согласилась Энту. «С чего начнем? Будем внимательно изучать содержание или сначала пойдем пообщаемся с тем, кто отвечает за эту самую вентиляцию?» «Зачем?» — удивилась Аула. «Да что-то мне перечень работ и требования к ним кажутся подозрительно лаконичными», — пояснила Энту. «Думаешь, те, кто составлял этот договор, не общались с представителем заказчика?» «Похоже на то. А если и общались, то недостаточно настойчиво расспрашивали. Мне что-то не верится, что реконструкция вентиляции – настолько простой процесс, как может показаться после прочтения предмета этого договора». «Хм, пожалуй, ты права», – покивала Аула. «В любом случае, это предложение надо проверить. И я думаю, что начать лучше именно с этой проверки» остальное внимательно посмотрим потом. Предположение Энту оправдалось. Главный смотритель летней королевской резиденции Ниор с видом оскорбленного в лучших чувствах человека поведал напарницам, что ни с какими вопросами насчет реконструкции кухонной вентиляции к нему никто не подходил, а он-то между тем, старался, готовил технические задания и на реконструкцию вентиляции и для других договоров, а востребованными оказались только чуть больше половины из них. Так что Аулес и Энтони только получили письменный перечень необходимых работ, но и подробнейшие ответы на вопросы, этих работ касающихся. В итоге, хотя они и провели с Ньюром Бантеро всю первую половину дня, время было потрачено не зря. Все нужные сведения девушки получили – и идти в библиотеку, чтобы изучать рекламу в газетах, было уже без надобности. Сразу после обеда Энту снова отправилась в библиотеку, а Ауле – на свидание. Трудно сказать, догадался ли Доусы о том, что отпугнул девушку своими намеками, или решил попридержать Лагарту по какой-то другой причине, но в этот раз прогулка прошла вполне невинно. Доусы, конечно, предложил своей спутнице взять его под руку, но более ничего себе не позволил. Хотя все было очень мило, и Доуза очень интересно рассказывал о жизни в столице и ее достопримечательностях. Когда время подошло к ужину, Аулы ощутила некоторые разочарования от того, что ее кавалер не предпринял более решительных действий. Она прекрасно понимала, насколько это нелогично, но ничего не могла с собой поделать. «Я чем-то тебя расстроил?» «Нет», — покачала головой Аулы. Просто, на что именно просто, она так и не смогла придумать, поэтому только еще раз вздохнула. «Тебе надоели прогулки в парке?» продолжал взволнованно расспрашивать Доусы. «Или, может быть, тебе надоел я?» «Нет, что ты? Как ты мог такое подумать?» возмущенно спросила Аула. «А что еще мне остается думать, если самая восхитительная на свете девушка в моем обществе начинает тяжело вздыхать?» но мало ли почему!» Аула смущенно отвернулась. «Я просто хочу понять, что я делаю не так», — не сдавался Доуса. «Я хочу, чтобы тебе было хорошо со мной, но не могу понять, чего ты хочешь». «Да я сама не могу понять!» — в отчаянии выкрикнула Аула, и со всех ног бросилась к крыльцу летней резиденции, а сверхмера, задаченный таким поведением Доуса, остался в полной растерянности стоять посреди парковой дорожки. Обнаружив в библиотеке Агудо, не слишком убедительно делавшего вид, что увлечен изучением какого-то толстого тома, энто удивилась совсем не так сильно, как должна была бы. В глубине души она была почти уверена, что этот невозможный мужчина что-то предпримет, не дожидаясь пятничной экскурсии. Прекрасно понимая, что Агудо отлично видит, что она его заметила, энто тем не менее решила полностью игнорировать его присутствие. Она выбрала самое дальнее от Агуду место и села, разместившись к нему в полоборота, поскольку вдруг почувствовала, что сидеть спиной к этому человеку ей будет некомфортно. Но не успела энто толком погрузиться в чтение трактата профессора Патенкастро, как за стол напротив нее уселся Агуду. — Чего тебе? — нелюбезно буркнула она, не поднимая глаз от книги. — Ничего. А что ты тогда здесь делаешь? — Тобой любуюсь. «Да?» — протянула Энту, все-таки взглянув на собеседника. «С чего бы вдруг?» «А я сам не знаю», — сделанным легкомыслием пожал плечами Агуду. «Но с тех пор, как я с тобой познакомился, мне хочется быть к тебе как можно ближе, смотреть на тебя, прикасаться к тебе, вдыхать твой чудесный запах». «Запах?» — озадачилась Энту. «И чем же я по-твоему пахну?» «Вердажей и медом». Странное сочетание. Мёд сладкий, а верда горькая. — Странное, — согласился Агоду. — Ты тоже странная. — Вот как? — прищурилась Энту. — Да ты прямо мастер виртуозных ухаживаний и галантных комплиментов. — Да, как-то я неудачно выразился, — внезапно смутился Агоду, чем поразил Энту даже больше, чем своим предыдущим заявлением. Я хотел сказать необычное, особенное. — Да брось, отмахнулась энто «Просто я не похожа на ваших столичных неор «Поверь мне, я повидал немало Ниор, и далеко не только столичных». С внезапной горечью усмехнулся Агуду. «Ты не похожа ни на одну из них». «Каждый человек уникален, и я, и ты», — мягко улыбнулась энто «Я имел в виду не это», — покачал головой Агуду. «Я знаю, но...» Энту замялась, не зная, как лучше сформулировать. «Но ты не готова сейчас со мной это обсуждать», — продолжила за нее Агуду. «Ну, в общем, да, на данный момент трактат профессора для меня важнее, ты же понимаешь», — серьезно ответила Энту, не попытавшись смягчить свои слова даже легкой улыбкой. «Но я ведь могу посидеть здесь?» «Молча». «Я не могу тебе запретить», — пожала плечами Энту. «Но тебе это не нравится?» «Да, если ты так и будешь сидеть, пристально меня разглядывая, это будет меня отвлекать», – предельно честно ответила энто «Ладно», – со вздохом ответил Агуду, поднимаясь, – «я подожду до пятницы», – он не добавил. И вот тогда, но это невысказанное обещание было таким явным, что энто даже подумала о том, а не стоит ли ей выдумать какую-нибудь предельно уважительную причину, чтобы не ходить на эту экскурсию.